Глава 3. Пожалуй, зря Альмот сюда приехал. Конечно, на границах сейчас неспокоен, вытаскивать оттуда опытного бойца было бы, наверное, неправильно. Стоило, конечно, напомнить себе, что если чистильщики однажды не удержат тварей, все эти приграничные распри покажутся дракой шкалеров-первогодков. Но совершенно не кстати пришли в голову слова Ульвара, дескать, проще изначально выковать оружие под себя, чем принаравливаться к тому, что пришло в руки. И Альмот решил съездить в университет. Благо, Солнечный был лишь в трех днях от места последнего прорыва. Того, что стоил жизни Уни. До границы пришлось бы добираться недели две. Если не рисковать, переходя между мирами, они и так задержались из-за Уны, и дольше тянуть время не стоило. Но старому другу нравилось возиться с молодняком. Превращать личинку чистильщика в доброго бойца. Сам Альмот предпочитал с самого начала иметь дело с личностью. Разглядеть ее в толпе детишек с одинаково наивными глазами казалось невозможным. Он искоса глянул на Эрика, молча шагавшего рядом. Они шли мимо торговых рядов, где, как всегда, было полно народа. Пацан здорово его разочарует, если не попытается удрать. Впрочем, тот не подвел. Огляделся, наверняка самому казалось, что незаметно. Дождался, пока рядом окажется группа мужиков, перед которой можно было бы проскользнуть. Шарахнул Альмода усыпляющим плетением. Чисто сделал, и быстро, и многие заметить бы не успели. Неплохо, очень неплохо. Альмот мог бы разорвать нити задолго до того, как плетение сложится, но предпочел подождать. Одно из немногих преимуществ, появлявшихся у чистильщиков после посвящения, ни одно плетение, затрагивающее разум, на них не действовало. Ни контроль, ни отведение глаз, ни снотворное. Глаза парня изумленно расширились, но растерялся он ненадолго. Рванул на перерез той группе мужиков, едва проскочив, плетением столкнул троих прямо на Альмода и попытался затеряться в толпе. Альмод бежать не стал. Шагнул в сторону, собрал нити, не обращая внимания на матерящихся людей. Эрик застыл, увязнув в густом точно студень в воздухе. Дернулся раз, другой, обмяк. Мужики, разглядев знак чистильщика, убрались прочь. Альмод не удержался от соблазна, сгустил воздух и вокруг головы, чтобы ни вдохнуть, ни выдохнуть. Пацан снова задергался. Попытался разорвать плетение, но Альмот перехватил. Помедлил, прежде чем распустить. Не слишком долго, не так, чтобы Эрик успел задохнуться всерьез. Просто, чтобы запомнил, кто держит в кулаке его жизнь. Нити распустились. Пацан пошатнулся, хватая ртом воздух. Не свалился. Неплохо. Альмот крепко взял его под локоть, широко улыбнулся. Посмотрел в глаза. Еще раз попытаешься сбежать? Найду и убью. Под взгляд прятать не стал. Хороший взгляд. Ненависть в нем плескалась, не страх. Может, и выйдет толк. Девчонка оказалась пустышкой. Что вчера, что сегодня. Может, она и хорошая ученица, но в жизни все равно дура дурой. Жаль, много лет они проходили двое-надвое. Ингрид, конечно, свой парень, но все же ей надо порой отвести душу, поговорив о девичьем. Он повлек Эрика за собой. Тот дернулся. Пусти, сам пойду. Альмот разжал руку. Если что, успеет поймать. Но парень молча пошел рядом. А может, оно наоборот к лучшему. Фроди еще не успокоился после гибели Уны. Видеть на ее месте девчонку ему было бы тяжело. Впрочем, какая разница, кто займет ее место, пацан или девчонка? Уны больше нет, и пусть творец примет ее душу, как до того душу Сольвейк. И отходить Фроди будет еще долго. Говорил же ему Альмот, не привязывайся. Хотя когда и кому удавалось по-настоящему справиться с сердцем? «Эрик!» – закричали сзади. «Господин чистильщик, подождите!» – пацан оглянулся. «Йоран!» – расплылся он в улыбке. Альмот тоже остановился. «Надеюсь, этот не будет проситься на твое место». Паренька, что подбежал тяжело дыша, он видел на курсе Стейна. Дар слабенький, но плетет чисто. С мечом лучше многих сверстников, но ничего особенного. Колкости чистильщика не заметил ни один из мальчишек. «Успел», — выдохнул тот, второй. Застыл, явно не зная, что сказать. Эрик улыбнулся. «Хорошо, что успел». Врет. По глазам видно. Хочет завыть в голос. И тоже не знает, что сказать. Наверняка собирались после экзаменов устроить попойку, чтобы проститься как следует. С пьяну клясся друг другу в вечной дружбе, утром разъехаться с тяжелыми головами. Даже писали бы друг другу первое время, пока не заглохло все само собой. Так было бы понятно и просто, а сейчас не пойми что. «Быстро слухи расходятся», — произнес Эрик. «А ты как думал? Весь университет гудит, как ты срезал». Второй осекся, быстро глянув на Альмода. Он усмехнулся. Мальчишка сглотнул, отводя глаза. Клопнул Эрика по плечу. «Ты пиши, ладно?» «Куда?» «Ах, да, я же еще не решил, к кому из троих. Тогда я буду писать». В столицу, вставку чистильщиков, вмешался Альмот. На любой почтовой станции знают. Еще бы не знали, почтовую службу держат сами чистильщики. Ага, в общем, не пропадай там. Не пропаду, снова улыбнулся Серик. А ты напиши, как сдал и к кому все же решил пойти. Ага, это... Альмот видел, что мешает им. Можно, наверное, отвернуться. Все равно, даже если захотят, далеко не убегут. Но не стоит провоцировать пацана снова испытывать терпение командира. — В общем, не пропадай, — закончил второй. — И ты тоже. Удачи завтра. Иди к демонам. Чистильщик мысленно усмехнулся. Ничего не изменилось за десять лет. Все те же школярские суеверия. Лицо Эрика дернулось, словно он на миг не совладал с эмоциями. — На демона я, пожалуй, не тяну, — сказал Альмот. — Но нам пора. — Ага. Эрик порывисто обнял приятеля и тут же шатнулся явно смутившись. — Сопляки. Альмот двинулся прочь, не оглядываясь пацан зашагал следом надо бы привыкать что теперь он не пацан а четвертый нет врать себе последнее дело не детишки виноваты в его дурном настроении никогда нельзя возвращаться туда где ты был по настоящему счастлив а в солнечном он был счастлив острый ум обеспечивал ему любовь преподавателей и поблажки деньги отца и щедрость с которой альмот ими разбрасывался положение среди остальных он прекрасно сознавал что иссяк не поток серебра Половины приятелей от него отвернутся, но это не имело значения. Мало радости в симпатии глупцов, хотя из нее можно извлечь пользу. Важны были те немногие, кого он по-настоящему ценил. Только он потерял их след, когда оказался в карцере чистильщиков. Для всего мира он тогда умер и воскресать не стоило. А ведь ему прочили место на кафедре. Соглашаться Альмот не собирался, не хватало еще всю жизнь возиться с бестолочами. Сейчас у него была возможность обходиться с дураками так, как те того заслуживали. Еще одна привилегия, которая почти примеряла его с нынешней жизнью. А тогда он намеревался послать к демонам кафедру и диссертацию. Он собирался домой. Пусть он не мог наследовать, хотя отец когда-то и усыновил его по всем правилам, но все же еще мог стать верным помощником. Поэтому усердно учился. Чтобы не подвести чтобы отец смог положиться на него во всем, И зря тот отказывался жениться. Альмод понял бы его и с ревностью как-нибудь справился бы. Но вышло так, как вышло. «У тебя кто-то есть?» — спросил он. Эрик глянул недоуменно, дескать, сам не видел. «Родители, братья и сестры», — уточнил Альмот. «Нет». «Хорошо». «Никогда нельзя возвращаться туда, где ты совершил величайшую в жизни ошибку». Если бы не слезливое, полное отчаяние сожаление письмо, отправленное в последний вечер со станции, не было бы того сердечного приступа. Но сожалениями ничего не вернешь. Точно так же, как извинениями. Альмот в который раз запретил себе думать об этом. Зря он сюда приехал. Он привел четвертого на станцию. Для своих там всегда находились комнаты. Просторные, с нормальной постелью для каждого. Даже оставалось свободное место по центру, карту расстелить, если что. И чистые. чита обычным постоялым дворам, где гостей точно селедку в бочке распихивали по комнатам, в каждой из которых кроватью одной на всех служил широкий настил с брошенным поверх тюфяком. Клопы и тараканы. Альмот про себя передернулся, вспомнив, как однажды выудил тараканы из похлебки. Хозяин получил по заслугам, конечно, но ощущение годливости все равно осталось. На почтовых станциях подобного не бывало и быть не могло, если кто-то из гостей случайно завозил, мгновенно вытравливали. Ингрид подняла голову на звук открывшейся двери. Улыбнулась, оглядев пацана. Тот коротко поклонился. Так и подобает приветствовать тех, с кем встречался, но кому не был представлен. Сразу видно, кто наставник. Леев и из неотесанной деревенщины делал знатоков этикета. Ингрид ответила поклоном и сел на кровать, где была разложена игральная доска. Походная, маленькая, фигурки со штырьками, которые втыкали в отверстия в клетках. Надо же как-то коротать время в дороге. В загоне льва неплохо играли все одаренные. На второй-третий год в университете большинство шкалеров обнаруживали, что в кости резаться уже не получается, потому что из-за удачи игра превращается в стычку на плетениях. Довольно скоро отпадали и карты, На тренированному учением уму слишком легко становилось держать в памяти вышедшие из игры картинки и просчитывать расклад. Так что карточная игра в университете считалась уделом недоумков. Признавать себя недоумком не хотел никто. На доске тоже можно было жульничать, передвинув или спрятав фигуру, и первогодки нередко пытались. Но такие штучки прекращались сами собой, когда шкалеры учились держать партию в голове. Происходил это довольно быстро, все равно вечерами особо нечем заняться, не все же за книгами сидеть. К концу учения те, кто побогаче, имели собственные доски. Это досталось Альмоду от предыдущего отряда, когда он оказался единственным выжившим после прорыва. Впрочем, не досталось бы, сам бы купил своим что-то подобное. Неслыханное расточительство по меркам нормальных людей. Фигурки из моржового клыка, тончайшая резьба, так что штырьки входят в отверстие идеально, не слишком туго и не слишком расхлябанно. Клетки на доске, инкрустации тем же моржовым клыком и чернёным серебром. Но он был совершенно искренен сегодня, говоря, что деньги не возьмешь с собой к престолу Творца. Наследников ни у кого из чистильщиков не было, да и быть не могло, так что только оставалось, что сорить серебром. Фроуди на миг поднял голову, глянул на их нового четвертого и снова уставился на доску. Позиция в игре выглядела равной, так что дело было явно не в том, что он не хотел оторваться от напряженной партии. Впрочем, Альмот ничего другого и не ожидал. Что и не жилец, было ясно с самого начала. Тварь прошла между ребрами, как на грех, не задев ничего жизненно важного. Альмот, не привыкший врать своим, предложил остановить сердце. Быстро, чисто и безболезненно. он отказалась. Сказала, что Творец никогда не посылает испытаний свыше тех, что мы в состоянии перенести. И самоубийство – великий грех, даже если выполнено чужими руками. Альмот давно не верил ни в Творца, ни в насмешника, но спорить не стал. Неделю она выхаркивала мертвевшие легкие. Неделю Фроди не отходил от ее постели, порой так и засыпал, сидя, не выпуская руки. Четвертым всегда приходилось притираться, и каждый раз казалось, что новенький никогда не сумеет заменить того, на чье место пришел. Альмоду везло, такое случалось нечасто. Хотя, кто знает, может, привык бы уже и не соднило бы так внутри. А вот пацан явно холодной встречи не ожидал, вон как лицо вытянулось. Что ж, придется привыкать, что он теперь не первый ученик, любимчик наставников, а просто сопляк, который толком ничего не умеет, которому еще предстоит показать, чего он стоит. Или умереть. «Это Эрик, наш четвертый», — сказал Альмот. «А это Фроди, второй и Ингрид, третья. глянул на доску. «Пожалуй, даже запоминать партию не стоит, только начали». «Сворачивайтесь, лошадей готовят. Пацана надо отвести вставку, до да посвящения от него будет мало толка». Альмот предпочел бы пройти между мирами, а не трястись на перекладных девять дней но незачем напрасно искушать судьбу. Каждый переход – игра в орлянку со смертью. Удержишь плетение или нет? Был бы он один – рискнул бы. Но он был не один. Фроди развернулся, потягиваясь, и снова глядел Эрика. Запал тебе этот мальчишка. Видел бы ты, как его отстаивал лейф ухмыльнул Сальмот. Это называется отстаивал, не удержался пацан. А может парень его раздражает только потому, что наставник пытался его держать? Он завидует. Этому сопляку? Только потому, что человек, которого он десять лет не видел и не увидит еще столько же, всерьез хотел его защитить, тогда как самого альмада отдал беспрекословно. Глупости какие. Когда забирали меня, он не сказал ни слова. Может, еще через десять лет? Альмот осекся. На шее ожил амулет. Этого не могло быть. Он сам посылал голубей с первой же станции, до которой они добрались после гибели Уны. Ставки должны были знать, что у них нет четвертого. Это должны были знать все пророки. Никто не отправит на прорыв не полный отряд. Голубь не долетел. Но и тогда их не полагалось трогать, пока не вернуться в ставку и не отдохнуть. Людей хватало. Бдящий пророк ошибся. Такое случается. Впрочем, не все ли равно почему? Выбора то нет. Альмод из за ворота цепочку. Фроди грязно выругался. Ингрид, слетев с кровати, сунулась за картами. Пацан, раскрыв рот, смотрел, как из торбы, такой же, что принес ему Альмот, появляется папка из жесткой кожи, как разворачивается на полу карта. За такую любой купец отдал бы целое состояние, некоторые даже нанимали убийц, разумеется, безуспешно. Альмот опустил на карту кольцо амулета, и оно стремительно поползло к окрестностям кленовых лесов. Лицо четвертого стало сосредоточенным, явно пытался разобраться в плетении. Благо рта не раскрывал. За неуместные сейчас вопросы мог бы огрести. Потом как-нибудь в спокойном месте стоит показать, если сам к тому времени не разберется. Этот может. Амулет остановился. Ингрид вытащила карту провинции, крупную и подробную. Амулет снова пополз. В серебряное кольцо очертило окрестности листвення. Альмат прихватил его плетением, сжал в кулаке, полуприкрыв веки. Перед глазами сами собой появились поля еще черные по этому времени, лес в паре перестрелов, деревню горизонта и ориентиры для перехода. — Все, — сказал он, возвращая амулет на шею. — Погнали. — Ерунда какая-то. Ингрид сложила карты в сумку. — Нас трое. Альмот пожал плечами. — Нас четверо. — Много ли толка будет от четвертого, не прошедшего посвящения? Силен плетет быстро и чисто, хорошая реакция для того, кто только-только получил перстень. Но если бы третьего дня они схватились всерьез, от пацана осталось бы мокрое место прежде, чем он успел бы сообразить, что вообще происходит. Потому что посвящение раскрывает истинные возможности разума и тела. Командир подхватил сумку. В конце концов, вовсе не обязательно этот прорыв будет серьезным. Альмот привык доверять чутью, а то прям-таки орет дурным голосом. Но вдруг он беспокоится лишь потому, что пока совершенно не может положиться на четвертого. Фроди глянул быстро и остро, но промолчал. Альмот изобразил на лице всю уверенность, на которую был способен. Что бы ни происходило вокруг, сомнения командира не должен видеть никто. А выбирать все равно не приходится. Прорыв вот-вот раскроется и сдерживать его им. Позвать помощь можно только одним способом, и Альмот предпочел бы оттянуть момент, когда придется его использовать. Хорошо бы вообще никогда не пришлось. Пацан вопросов задавать не стал, закинул сумку за плечо, двинулся за остальными. По лестнице спускались почти бегом, да и потом не мешкали. Фроди досадливо оглядывался, четвертый то и дело срывался на бег и все равно едва поспевал. Альмот сам едва сдерживал раздражение, хотя прекрасно понимал, что парень не виноват. Чистильщикам приходилось ходить много и долго, а шкалеры выбирались из ворот университета, не дальше поселка. Да и зачем, собственно? И все же сейчас все это было очень не кстати. Отойдя от городской стены на добрую сотню ярдов, Альмот огляделся. Дорога почти пуста, а стража у ворот стоит, если что. Можно. Остальные уже привычно отступили, настороженно замерев. Ингрид дернула пацана, чтобы не мешкал. Тот повиновался безмолвно. Соображает, когда не стоит лезть под руку с вопросами. Может и выйдет толк. Смотри, запоминай, сказал Альмот. Молча. Спрашивать будешь, когда я разрешу. И начал плести проход.